В женской половине свадебного чертога на табуреточке, крытой богато расшитыми коврами, стояла винья винья венёгрицкая в одной кружевной сорочке и дрожала так, что зубы выбивали победную дробь. В дверях парами появлялись прислуживающие гномеллы, подносили предмет одежды, с поклонными клали на расставленные вокруг скамьи. Предметов было много. Винья дрожало не от холода. В пещере было тепло. Да и после омовения в источниках Круткольха тело, казалось, навсегда забыло о холоде и немощах. Дрожала она от нервного, едва сдерживаемого возбуждения. Они с Ежем долго и мучительно шли к этой свадьбе, и теперь винью никак не могла поверить в то, что она состоится. По углам пещеры застыли посаженные сестры. Обе рубаки в полном доспехе и вооружении — и фарга, для которой тоже подобрали в кладовых легкий эльфийский доспех и секиру. В четвертом стояла шушрота Кайдорадская, отдававшая приказы прислужницам. Чуть в стороне у алтаря, на расшитой бисером и самоцветами подушечки, лежал тот самый ржавый ключ, что Ёжевиш отдал Винью, когда делал ей предложение. Нынче ей следовало обменять его на кое-что посерьезнее. Рубаки стояли молча и неподвижно, наслаждаясь моментом. Даже постоянно мрачное в последнее время руфуселье посветлела лицом, разглядывая свадебные одежды. Искренне радовалась за подругу и подопечную. Эльфийская кольчуга, кажущаяся тоньше шелка, сидела на тарише Виден, как влетая, Обрисовывая высокую грудь, тонкую талию, крутые бедра и длинные ноги. На голове у Фарги был островерхий шишак со скользящим наносником, который она то и дело раздраженно поправляла пальцем. Ей было скучно, поскольку разговаривать не полагалось. Подготовка невесты к такому важному событию, как свадьба, проходила в сосредоточенной тишине, нарушаемой лишь приказами шушироты. Гномы верили, что, соединяя сердца, Пара продлевает себе жизнь на оставшиеся друг другу годы, потому что и жених, и невеста рождаются заново. Один гном — сила, семья гномов — мощь, клан — могущество. Так говорилось в старинных свитках. Тариши на это было наплевать. У нее и клана-то не осталось почти. А стоять и молчать было тоскливо, тем более что тело переполняли сила и легкость. Омовение в Круткульских источниках давало потрясающий эффект. Сюда бы дикрая Денеша, уж он нашел бы, чем развеять скуку. При мыслях о нем Фаргу охватывала сладкая истома. Пусть до близости дело пока не дошло, лишь до совместных ласк, Тариша отдавала себе отчет в том, как с ним хорошо. Настолько хорошо, что она забывает не только о собственном уродстве, но и о постоянно грызущих чувстве опасности и жажде мести, навсегда поселившихся в сердце с того дня, когда Дастин был убит. Прислужницы внесли последние предметы туалета и вышли, поклонившись. Их сменили две пожилые гномеллы, одетые во всё черное, Настолько пожилые, что уже обзавелись собственными мягкими бородками, заплетенными в затейливые косицы – украшенные золотыми и серебряными колокольцами. Напевая одинаково гнусавыми голосами ритуальные песни, они принялись обрежать виньё. Та терпеливо поворачивалась то одним боком, то другим, задом и передом, поднимала ноги, как хорошо выдрессированная пони, протягивала руки или склоняла голову. Невеста в традиционном наряде напоминала два кочана капусты, составленные вместе. Столько предметов одежды нанизывалось на тело, будто бусины на нить и сверху, и снизу. Я сейчас упаду, сказала Венью, когда одевальщицы, поклонившись, вышли. И для этого мы здесь, провозгласили в один голос рубаки, выступая из своих углов. Следом выскользнула, облегченно вздохнув фарго. Взяв Гномелу под руки, помогли ей спуститься на пол. «Всё это новобрачный должен с невестой снимать?» — с ужасом спросила Тариша, разглядывая винью, похожую на снеговика. «Да он же импотентом станет, пока всё стащит! А пупок почему голый?» Та залилась румянцем. Все, место для свадебного пояса», — внушительно махнув молотом, пояснила Тарусилья металлу следует испытать тело кожи, а кожи холод металла дабы не забывать об обязательствах перед второй половиной Расковорчики! — тоном гвардейского сержанта прикрикнула на них шуширота невеста готова с мужской половиной шествие уже вышла ой сказала невеста и побледнела кажется приготовившись хлопнуться в обморок не сметь приказала фарго и помахала перед лицом винью секирой вроде опахала скорее бы вы уже поженились сил боли нет никаких терпеть у меня тоже призналась бледная винья на выход приказала шуша негоже мужчине ждать свою женщину да конечно фыркнула тариша подождет горячее будет тут главное палку не перегнуть главную Процессия выдвинулась в коридор. Вдоль его стен стояли суровые местные гномелы рубаки в доспехах из позолоченных панцирей-рылобитов. Как на подбор черноволосые, кудрявые, с заколками в виде золотых топориков в пышных волосах. Они выглядели эффектными и опасными. Сёстры аквилоцкие поневоле втянули животы и таранами выдвинули внушительные груди, мол, мы тоже не мастерком деланы. Пары рубак одна за другой пристраивались к свадебному шествию невесты, которая направлялась в королевский храмовый штрек, где его величество Ахфельшпротен I должен был данную ему властью объявить виньявинью и ежевежа супругами на все времена.